Глава пятнадцатая «Угу», — кивнул я, — «вы еще сказали, что подозреваете, будто он собирается совершить тяжкую ошибку, быть может, даже роковую. Мадам Шасте здесь, на ярмарке, называет это предсказанием будущего и берет десять центов. Я выудил из кармана две мелкие монетки и всучил их вульфу «Падаю перед вами ниц. Как вам это удается?» Он даже не взглянул на честно заработанный гонорар. «Проклятие!» — буркнул он. «Опять опоздали. Вчера вечером надо было позвонить Солу или Фреду, чтобы один из них приехал ночным поездом. Мы не должны были упускать его из виду». Если бы нам удалось его расколоть, мы бы имели все доказательства, которых нам так не хватает. Я себя не узнаю, Арчи. Да и как можно оставаться самим собой, когда приходится без конца носиться с места на место в этом дьявольском столпотворении? И все из-за этого проходимца Шенкса? Ну что ж... Тяжело вздохнул он. «Говоришь, еще никто об этом не знает?» «Точно. Кроме убийцы, конечно». Я дожидался Беннета, слонялся вокруг. Заметил, как Нэнси прокралась в павильоны и последовал за ней. Она встретилась с Джимми Пратом в коровьем стойле, где коровы не было, но лежала куча соломы. Я присоединился к компании, и мы завели разговор по душам но пришел скотник и унес часть соломы. При этом обнажился ботинок и кусок брючины. Кроме меня никто этого не заметил, и я исхитрился подгрести ногой солому и прикрыть ботинок. Из кучи торчали вилы. Я незаметно пошарил рукой и нащупал, что вилы воткнуты прямо в грудь, в области сердца. Я спешно обвинил Ромео и Джульетту в неосторожности, разогнал в разные стороны и припустил сюда. Значит, его найдут, как только снова придут за соломой. Да, возможно, это уже случилось, а возможно, не случится и до завтра. Боюсь, что нет. Ты ушел, чтобы избежать шума? Нет, чтобы известить вас и сказать про Беннета и еще уберечь Нэнси от неприятностей, которые ее ждали, если бы Озгут застал ее с Джимми пратом а полицейские — с трупом Бронсона. «Человек, который приходил за соломой, видел всех вас?» «Конечно. И многие другие. Может, мне вернуться и случайно обнаружить тело?» «Это не поможет», — Вульф покачал головой. Никогда бы не подумал, что Бронсон окажется таким идиотом и предоставит ему столь удобную возможность. Впрочем, они должны были где-то встретиться. Теперь тем более необходимо поговорить с... «О, слава богу! Добрый день, сэр!» Рядом с нашим столиком появился запыхавшийся Лу Беннетт, все еще в рубашке с закатанными рукавами и отрывисто ответил на приветствие. «Вы хотели меня видеть? Худшего времени и придумать нельзя. Я страшно занят». «Да, мистер Гудвин доложил мне. Очень жаль, но выхода у нас нет. Присядьте, сэр». «Кофе?» «Я лучше постою, если уж сяду». «Чего вы от меня хотите?» «Вы обедали?» «Нет». «Какое безрассудство!» Вульф укоризненно покачал головой. «Я никогда не забываю о еде, даже когда ломаю голову над самыми трудными и запутанными делами. Пустой желудок разжижает кровь и нарушает мозговую деятельность. Арчи, закажи порцию фрикасе ради бога сэр присаживайтесь мне кажется не красноречие вульфа а скорее аромат еды повлиял на Беннета. ноздри его задрожали он помедлил потом сдался и плюхнулся на стул я подозвал методистку и попросил принести фрикасе с двойной порцией клецк вот так то лучше сказал вульф и так «Как вам известно, мистер Озгут нанял меня, чтобы расследовать убийство, и мне нужно кое-что узнать. Если вам покажется, что мои вопросы не имеют отношения к делу или даже абсурдны, то не заблуждайтесь. Мой единственный серьезный недостаток — это апатичность, поэтому я терплю при себе мистера Гудвина и даже плачу ему» чтобы он помог мне преодолевать ее. Сорок восемь часов назад, в понедельник, вы заявили на террасе Прату, что в Кроуфильде вас ждет дюжина членов лиги, и когда они услышат, что вы расскажете, то придумают такое, что Прат горько пожалеет. Вы заявили это с полной убежденностью. «Что вы имели в виду?» Беннет внимательно посмотрел на него. «Только не убийство!» Быстро сказал он. «Какое это имеет?» «Ради Бога!» Вульф погрозил пальцем. «Я же предупредил вас насчет вопросов. Я не осел. Я задал вам простой конкретный вопрос. Неужели нельзя так же конкретно...» Ответить. Я понимаю, что тогда вы вспылили, и все же. Что вы имели в виду? Ничего. Вообще ничего. Ничего конкретно. Я был страшно зол. Мы все прямо кипели. Это безобразная затея, просто оскорбление. Знаю. Вполне с вами согласен. Но разве вы Не обсуждали, каким образом можно помешать этому плану? Не предлагал ли кто-нибудь подменить гикари цезаре Гриндона другим быком? Беннет начал было говорить, но умолк и с подозрением взглянул на Вульфа. — Нет, — сухо сказал он. — Жаль, — вздохнул Вульф. «Неужели вы не можете понять, что я расследую убийство, а не сговор с целью обмана? Клёцки нужно есть горячими. Давайте подождём, пока вы поедите». «Нет, нет, я спешу». «Хорошо. Я не спрашиваю, подменял ли кто-нибудь из вас быка на самом деле? Или пытался сделать это? Я просто интересуюсь». Не выдвигалось ли такое предложение в пылу негодования? Я просто хочу выяснить, осуществим ли подобный замысел? «Замысел подмены быка?» Беннет проглотил кусок курицы. «Но это же преступление в юридическом смысле!» «Конечно! Но я прошу вас подумать серьезно!» «Мог бы такой замысел увенчаться успехом?» Беннетт подумал, пережевывая хлеб с маслом. «Нет, Монт Макмиллан сторожил быка!» «А не будь там Монта Макмиллана, или окажись он соучастником сговора!» «Тогда другое дело!» «То есть...» Вполне возможно подменить Цезаря похожим быком, чтобы подмену не смогли заметить люди, которые не очень хорошо знали Цезаря. Да? Но Цезарь был чемпионом породы. Вульф поморщился и поерзал на стульчике. Разве он не был уникален? Конечно же нет. Хороших быков очень много, да и чемпионов не так уж мало... И разница между ними порой чертовски незначительна. В прошлом году в Индианаполисе Цезарь набрал девяносто шесть очков, а порт Честер-Комптон девяносто пять. Иное дело, конечно, их потомство. Данные регистрации их дочерей и сыновей. Цезарь зачал пятьдесят одну чистопородную дочь. И девять чистопородных сыновей, слышал. Но я все же не удовлетворен. «Допустим, предположим, что, скажем, Клайд Озгуд собрался подменить Цезаря другим быком. Мог ли обычный, сравнительно недорогой бык сойти за чемпиона?» «Вполне мог! С расстояния ярдов сто! Это зависит от того, кто смотрит!» «По какой системе присуждают очки быкам?» «Мы судим по шкале из двадцати двух показателей». Беннет запнулся и проглотил Клёцкого. «Идеал сто очков, но такого, конечно, не случается. Внешний вид и симметрия оцениваются в десять очков, голова — шесть, рога — одно, шея — три, холка — три, за плечи — два, грудь — четыре, спина — восемь, поясница — три, ляжки — два, крестец — шесть, ноздри — два, живот — десять и так далее». «Самое большое количество очков — двадцать. Может присуждаться за выделение, указывающее на цвет продукта. Это определяется по пигментации шкуры, которая должна быть темно-желтой с оранжевым оттенком, особенно заметным в ушах, на копчике, вокруг глаз и носа, на мошонке и у основания рогов. Рога и копыта должны быть желтыми». Существует тесная взаимосвязь между окрасом шкуры и цветом внутреннего жира, а также молока и масла. Таким образом, один этот показатель стоит 20 очков из 100, а определить его можно лишь при тщательном осмотре. Что касается стоимости, то для быка гораздо важнее качество его потомства, чем внешние показатели. На прошлогодних аукционах, например, средняя цена чистопородного быка не превышала 2000 долларов. Средняя цена быков еще не племенных, но от чистопородных коров составила пятьсот тридцать три доллара Обычные быки шли по сто пятьдесят семь долларов А вот, например, Ленгоутера Ревеллера продали за десять тысяч «Понятно», — Вульф кивнул «Дело, как всегда, в тонкостях» Это проливает свет на цены и вопрос о внешнем сходстве. Следующий пункт. Вы меня очень удивили вчера, когда я позвонил вам от Озгуда. Я думал, что каждый породистый теленок при рождении получает какую-нибудь несмываемую метку. Вы же сказали, что метят клеймом на ухе. Только целиком одноцветных телят, без белых пятен. Правильно. Значит, если Цезаря подменили другим быком, обнаружить это по отсутствию отличительной метки не удалось бы? Нет. Это можно сделать только если сравнить расположение пятен на шкуре этого быка с зарисовкой на регистрационной карте Цезаря. Совершенно верно. А вы говорили мне о зарисовках и фотографиях. Как они делаются? Их делает сам владелец при рождении теленка или, во всяком случае, пока тому не исполнилось шесть месяцев. На обратной стороне регистрационного формуляра напечатаны контуры быка или коровы. Два в профиле, один в фаз. Скотовод раскрашивает эти контуры, выделяя белый цвет, три разновидности Желтовато-коричневого, светлый, темный и с красноватым оттенком. Коричневый и коричневатые полоски. Эти формуляры хранятся в нашей конторе Фернборо, и по ним можно опознать любого быка или корову в течение всей жизни. Копии зарисовок делаются и на регистрационной карте. Если вы покупаете быка и хотите убедиться, что он тот, за кого вы платите... Вы сравниваете его окрас с зарисовками на документах. — Значит, по телефону я понял вас правильно. Тогда система показалась мне несколько несовершенной. — Это общепризнанный метод, — холодно сказал Беннет. — С ним никогда не было затруднений. — Не было так не было, — Вульф вздохнул. «Еще один вопрос пока вы пьете кофе. Возможно, вам придется немного поразмыслить. Если мы примем за основу, что Клайд Озгуд и впрямь решил подменить Цезаря, то сколько можно найти подходящих для замены быков в радиусе, например, 50 миль? Конечно, по внешности и окрасу быки должны походить на Цезаря. И еще одно условие. «Это не должны быть чемпионы, стоящие тысячи долларов». «Но я же сказал, что это невозможно», — возразил Беннет. И «Каким бы близким ни было сходство, Монт Макмиллан заметил бы подмену с первого взгляда. Он отличил бы гикори Цезаря гриндона от любого быка на свете». «Это же только гипотеза. Уважьте меня и покончим с этим». Сколько таких быков в радиусе пятидесяти миль? «Простой вопрос, как же?» — проворчал беннет медленно помешивая кофе. «Один такой бык есть прямо здесь, в павильоне. Уиллоу Дейл, зодиак трех лет. Он никогда не достигнет класса Цезаря, но внешне очень напоминает его. И масти, и общее расположение пятен, и стати, и прочее». «А вы уверены, что в павильоне и в самом деле Уиллоу-Дейл?» Беннет на миг испугался, но потом с облегчением вздохнул. «Да, это без сомнения Уиллоу-Дейл, зодиак. Судьи недавно осматривали его и нашли дефект в пигментации шкуры». Он отхлебнул кофе и продолжил. «Еще один подходящий бык есть у Хоули а, Оренока». Поясница у него, правда, узковата, но даже вблизи разницу можно не заметить. Все зависит от того, с какой точки смотреть. У миссис Линвиль, что живет невдалеке от Кроуфилда, есть бык, который подошел бы даже больше, чем Оренока. Но я не уверен, на ферме ли он еще. Она собиралась везти его на аукцион в Сиракузы. Затем, конечно, был Кикари Букингемпел, сводный брат Цезаря, но он и сдох когда Несколько месяцев назад, когда сибирская язва уничтожила почти все стадо Макмиллана. Да, это было для него катастрофой. Букингем тоже был чемпионом? Нет, он и Цезарь родились от старого гикари Габриэля, великого и красивого быка. К сожалению, даже от самого замечательного производителя. Нельзя ожидать, что ему всякий раз повезет с потомством. На Букингема было приятно смотреть, но его подводила крас, да и дочери у него вышли так себе. Его даже не выставляли после того, как в Джеймстауне он набрал всего шестьдесят восемь очков. В любом случае, он пал. А что можно сказать о стаде Озгуда? Беннет медленно покачал головой. «Едва ли». «Есть там один перспективный бычок. Чистлив Люцифер, но он скорее коричневый, чем желтоват-коричневый и с красноватым оттенком. Однако, если нет причин для подозрений и не помнить расположение пятен его, можно спутать с Цезарем». «Какова стоимость Люцифера?» «Трудно сказать. На аукционе все зависит. Просто, если прикинуть». «От пятисот до восьмисот долларов». «Понятно. Это, конечно, не сорок тысяч долларов». «И еще не родился на свете бык, который стоит сорок тысяч?» — хмыкнул Беннет. «Эта сумма, которую получил Макмиллан, совсем не отражает истинной стоимости Цезаря. Это просто взятка, которую подсунул ему Пратт, чтобы втянуть в позорный, омерзительный рекламный трюк. Несколько членов лиги предлагают простить Макмиллана» на том основании, что потеря стада от сибирской язвы была жестоким ударом. И эти деньги помогут ему встать на ноги. Но мое мнение в том, что ничто не может оправдать такой поступок, и большинство на моей стороне. Я скорее застрелился бы, чем позволил себе. Эй, Джордж, я здесь! Иду, что случилось?» Отпихивая на ходу спинки попадавшихся по пути стульев, К нам решительными шагами приближался широкоплечий мужчина, у которого впереди не хватало одного зуба, и которого я уже видел сегодня на выводном кругу. «Неужели и десяти минут без меня нельзя обойтись?» — воскликнул Беннет. «Что там у вас стряслось?» «У нас-то ничего!» — сказал Щербатый. «Просто рядом собралась такая толпа, что мы не можем вывести скот». — Наверное, целый миллион сбежался. В павильоне у галштинцев под соломой нашли убитого человека. — Боже мой! — Беннет скачал на ноги. — Кто же это? — Понятия не имею. Ничего нельзя понять. Видели бы вы, какая там неразбериха. Больше я ничего не услышал, потому что они уже шагали к выходу. Официантка припустила было за Беннетом, но я перехватил ее и сказал, что заплачу за еду. «Выглядело бы естественно», — предложил я вулфу — «если бы я отправился туда разнюхать, что случилось?» Вульф помотал головой. «Уже четвертый час. Нас ждут свои дела». Он поднялся, с ненавистью покосился на складной стул, и мы покинули закусочную. Передвигаться стало легче, чем раньше, так как вместо того, чтобы бестолково сновать во всех направлениях, посетители ярмарки устремились к скотоводческим павильонам. На большинстве лиц можно было прочесть возбуждение и охотничий азарт, как у стервятников, слетающихся к добыче. Мы держались на краю, поэтому избежали толкотни. Шенкса у стендов с орхидеями не было. Зато там торчал Реймонд Пленн, который выставлял орхидеи двух родов — Лаэлио Катлея и Адонто Глоссум. Впрочем, его цветам было далеко до наших. Вокруг стендов бродило обычное количество посетителей, которые либо не слышали об убийстве в Галштинском павильоне, либо были оригиналами, которые предпочитали орхидеи покойникам. Вульф. Перекинулся с пленом парой любезностей, и мы взялись за дело. Одно из восемнадцати наших растений явно загрустило, и я поставил его под скамейку и накрыл газетой. Мы тщательно перебрали все остальные, расправляя нежные побеги и листочки, удалили полдюжины цветов, которые начали привидать. «Вид у них довольно бойкий», — поведал я свое мнение Нира Вульфу. Суховаты. — пробурчал он. — Хорошо хоть, что красный клещ еще не появился. — О, добрый день, мистер шенкс В четыре часа появилось жюри в полном составе. Круглолицый представитель общества садоводства восточных штатов и Куйлер Дитсон, который несколько раз был судьей в крупных городах. Склонившись над растениями, они внимательно осматривали их и что-то обсуждали между собой, собрав таким образом довольно скромную толпу. Все произошло так быстро, что все наши переживания и тревоги показались излишними. вулф получил медаль и все три приза, а Шенксу пришлось довольствоваться утешающим похлопыванием по спине. Впрочем, Главное для них было в том, что напечатает в следующем номере american Орхит Газет» и кто прочитает об этом. У раздосадованного неудачей Шенкса хватило глупости полезть на рожон и попытаться оспорить решение жюри, в ответ на что Рэймонд плен наградил его обидным хохотом. Когда жюри удалилось и жители разошлись, Вольф и Плен задержались, чтобы почесать языки. И я понял, что это будет тянуться вечность, и меня снова охватила тоска. Я уселся на ящик, зевнул и принялся обдумывать одну мыслишку, которая зародилась у меня во время нашей беседы с Беннетом. Я очень надеялся, что мои умозаключения не неверны». Так как в противном случае мы бы здорово влипли и могли оставить все надежды получить гонорар от Озгуда. Я взглянул на часы. Без десяти пять. Я вспомнил, что в пять должна нагрянуть Лили Роуэн за орхидеями и принялся сочинять колкость, которая разнесет ее на кусочки. Мне показалось, что Лили давно пора проучить. Назвать человека эскамильо в порядке шутки вполне допустимо, но сделать это, когда он еле дышит и едва унес ноги, спасаясь от разъяренного быка? Нет, такое не прощается. Я так и не успел ничего придумать. Сперва меня прервал уход Реймонда Плена, почему-то решившего со мной попрощаться. Вторая помеха вывела меня из себя еще больше». Я вдруг заметил, что на меня показывают пальцем. В проходе, в шагах в десяти, стоял тот самый долговязый соломоворошитель в комбинезоне, которого я подкупил три часа назад, и тыкал в меня пальцем. Справа от него был капитан Бэрроу из полиции, а по левую руку никто иной, как окружной прокурор, отдал. — Взгляните-ка, кто к нам пожаловал? — полголоса сказал я Вульфу. Видимо, они решили, что Верзила уже сыграл свою роль, и он отправился во своясе, а остальные зашагали прямиком к своей жертве, то есть ко мне. Выглядели они довольно мрачными и лишь сухо кивнули в ответ на наше с Вульфом приветствие. Вульф опередил их. «Насколько я понимаю, у вас на руках еще один труп, и на сей раз мне уже не придется доказывать, что это убийство». Уотдал что-то промычал, а Берроу, не обращая на них внимания, повернулся ко мне и приказал. «Ступайте со мной!» «Куда прикажете?» — осклабился я. «К шерифу! Я с удовольствием провожу вас!» Он протянул ко мне свою лапу. Я скрестил на груди руки и отступил на шаг. «Не торопитесь! У меня есть пистолет и лицензия. Пистолетом я владею на законных основаниях. Нам ведь ни к чему!» разные глупые осложнения, не так ли?